Екатерина Каретникова. Подарок из прошлого. Издательство АСТ. Москва. Глава первая. Лис. 2021 год. Лису было больно. Он сжал губы, стиснул кулаки, впиваясь ногтями в ладони и зажмурился. Но это не помогло. Боль не ушла и даже не стала слабее ни капельки. Лис судорожно сглотнул и застонал. От этого звука тишина, будто склеенная из сотен разных пластинок, затрещала по швам, звякнула и разлетелась. Мелкие осколки рассыпались в пыль, а крупные превратились в фальшивые ноты и зависли над головой. По крайней мере, так представилось лису. У него вообще было воображение хоть куда. Ему об этом говорили чаще, чем называли по имени. Потому что свое имя лис не любил, а о придуманном рассказывал многим. Не обо всем, конечно, а о том, что можно было нарисовать или превратить в простую мелодию. Сложные мелодии лис тоже не любил. Может быть, из-за того, что не мог сыграть их на гитаре. Эту гитару принес дядя Вальдемар. Приехал на еле ползущей белой копейки, припарковался под балконом. Вместо привычного вафельного торта или пакета с конфетами в шуршащих обертках, Достал с заднего сиденья черный кожаный чехол. Лису чехол сразу показался живым, но очень старым и уставшим от передряг. С него сыпалась бурая крошка, а застежка молния скрипела не хуже не смазанных дверных петель. Вынутая из чехла гитара смотрела на лиса пустым круглым глазом и жалобно щерилась декой без струн. Но его не обмануло. Он с первой секунды понял, что это за инструмент. А — Зачем вы, дядя Вальдемар? — задыхаясь от восторга, прошептал лис. — Тебе жить, — кривовато улыбнулся дядя Вальдемар, — а я все равно не могу. И будто сомневаясь, пошевелил длинными пальцами с выпирающими на сгибах косточками. — Пропил я свои песни, Елька. Лис хотел было сказать, что у дяди Вальдемара все еще впереди, и пальцы отойдут непременно но посмотрел на осунувшееся лицо с рыжеватой щетиной, на глаза в красных прожилках и промолчал. Это кому другому, а дяде Вальдемару врать не нужно. Ни для приличия, ни из вежливости. Он любую неправду за версту чует, а уж лисов за десять верст. Зря, что ли, он был лучшим другом отца до самого последнего дня. В общем, Лис не стал ничего говорить, а взял гитару и утащил к себе в нору. То есть в комнату-спальню, где одна стена была завешана плакатами и фотографиями, а вдоль второй, напротив, стояла его кровать с цветастым покрывальцем. Лис только смотреть телевизор, уходил в большую, общую с матерью и сестрой комнату. А жил здесь. Через неделю гитара блестела прозрачным лаком и серебряно тренькала новыми струнами. Теперь лис мог, разминая сухие мозоли на пальцах, подбирать аккорды и осторожно проверять их голосом. Сначала гитарным, потом своим. По вечерам он еще колдовал то над колками, то над порожками, но скорее для удовольствия, чем по необходимости. Гитара и так звучала. Это ясно было не только лису. Это понимал каждый, кто слышал рассыпавшиеся из-под лисовых пальцев звуки. Лис перевел дыхание и слизнул кровь с губы. Вот и все. Еще секунда или минута, и самое страшное случится. А после этого ни Лис, ни кто другой не смогут ничего исправить, даже если очень захотят, и даже будут готовы заплатить нешуточную цену. То есть Лис и сейчас готов был заплатить, но того, что он мог отдать, у него не брали. Им это было не нужно. Им просто хотелось отомстить, и даже не лису, или не только лису, но отомстить обязательно, жестоко, унизительно и непоправимо. Лис даже не услышал, а почувствовал, что гитару сжали чужие звуки. А потом и услышал, конечно. Струны зазвенели в разнобой, будто не понимая, чего от них хотят. У лиса гитара не фальшивила. Раз в неделю он подкручивал колки, но чуть-чуть, Для порядка. А сейчас струны пели каждая сама по себе. Да и не пели они, скорее вскрикивали. Лис выдохнул, ставший сухим и горячим воздух, и открыл глаза. Что он мог сделать? Один, со связанными за спиной руками и разбитым в кровь ртом? Ничего. Он все понимал. Но почему-то ему казалось, что если глаза останутся зажмуренными, Это будет предательством. Чужие руки не просто держали его гитару. Они подняли ее над каменными ступеньками и медленно покачивали на весу. «Десять, девять, восемь!» Лис безнадежно рванулся вперед и вдруг почувствовал, что веревки на запястьях обмякли. Он на мгновение застыл, а потом пошевелил руками за спиной не просто от бессильного бешенства, А осмысленно. Веревка скользнула вниз. Лис осторожно посмотрел на ведущего обратный отсчет. Тот был увлечен своим занятием на все сто, то ли упивался безраздельной властью над лисовой гитарой, то ли с трудом вспоминал следующие по убыванию цифры. Поэтому на лиса он не смотрел, и его освободившихся рук не заметил. Семь! Шесть! Пять! Почему-то монотонно повторяющиеся звуки голоса напомнили лису стук метронома, как будто издававший звук не был живым существом, как будто если в его груди и билось сердце, то механическое. А раз так, то просить обладателя этого механического сердца о чем бы то ни было бесполезно и глупо. «Четыре! Три! Два!» Лис и не стал просить. Он, конечно, был меньше ростом и уже в плечах, но сейчас ему было на это абсолютно наплевать. «Ади!» — окончания счета лис дожидаться не стал. Он натолкнулся руками, ногами и всем, чем мог, чтобы взлететь со стула как можно дальше, и ухватиться руками за гриф с ювелирно подточенными порожками. А потом в последний раз поднять гитару, пока она еще не стала лакированными щепками, И изо всех сил отшвырнуть вниз к первым ступенькам крутой каменной лестницы. Своими руками. Потому что спасти гитару от чужих лис не мог. Это он тоже знал. Точно. Гитара упала с глухим стуком, будто бы и не гитара, а так. И в самом деле гитарой быть перестала, Превратилась в тонкие щепки, палку, гриф и бесформенный шалашик в деревьях. По крайней мере, так показалось лису. Острая боль вспышкой дернулась внутри лиса, и ее пламя охватило все — сердце, голову, плечи. Лис пошатнулся и, не удержав равновесия, покатился по ступеням вслед за гитарой. — Псих! — выкрикнул тот, кто вел обратный отсчет. — Псих ненормальный! В голосе почему-то явственно звенели слезы. Лис успел удивиться на лету, А потом падение прервалось, и он перестал соображать окончательно. Лежал головой на нижней ступеньке и смотрел на то, во что превратилась его гитара. Если бы он сумел, то, наверное, завыл. Но в горле было так сухо и терпко, что ни один звук не мог прорваться наружу. Илис молчал, молчал и больше ничего.